Глава вторая Когда они с Артуром еще жили вместе, Катя каждую субботу затевала уборку. Муж, как правило, в этот день работал так, что она в одиночестве пылесосила, протирала пыль и драила полы, хотя терпеть не могла всю эту возню. К приходу Артура дом сиял чистотой, но в глубине души Катя знала, что муж вряд ли отдает себе в этом отчет и замечает ее усилия. Не то чтобы он был неряхой, просто порядок был для Артура такой же нормой, как ежедневная чистка зубов. Вот если бы Катя запустила дом, он бы это заметил. Теперь, когда Артур уже не жил с ней, Катя могла бы изменить свои привычки, перестать генералить квартиру или хотя бы делать это реже, но она наоборот, чистила и мыла с удвоенным остервенелым рвением. Катя ловила себя на мысли, что... Многое в последнее время начала делать не потому, что ей нравится, и даже не потому, что привыкла, а просто желая доказать что-то Артуру или насолить ему, что в данном случае то же самое. Только вот что доказывать человеку, который о тебе и думать забыл? Чего можно добиться субботним очистительным ритуалом? Каким образом фанатичная чистка плинтусов и раковины поможет Артуру понять, что он сделал ошибку, бросив Катю? «Боже, здесь так уютно! Ты отличная хозяйка! Я поступил как последняя сволочь, а ты не сдалась и не залегла на диван, позволив нашему гнездышку зарасти грязью. Я был неправ. Прости меня!» Воскликнет Артур, появившийся однажды на пороге. Если бы кто-то осмелился предположить, что Катя верит в этот бред, потому и старается, она бы плюнула ему в лицо. но в глубине души все равно знала, что дело обстоит примерно так. «Для них двоих», — считал Артур, — «двухкомнатная квартира почти в 70 квадратов была маловата. Он привык к размаху и простору». В отличие от Кати, Артур из очень обеспеченной семьи. Детство его прошло в большом коттедже на берегу Камы. Бросив Катю, он оставил квартиру ей, хотя мог бы настаивать на разделе имущества после развода. Средства от проданной 10 комнаты, доставшейся Кате от бабушки, едва хватило на первоначальный взнос. Все остальное выплатил Артур, так что она поняла бы его желание вернуть деньги. Но бывший муж не стал мелочиться. Ей бы радоваться зарабатывала Катя средне, и если бы пришлось брать ипотеку, то выплачивала бы ее до конца жизни. Но вместо радости она испытывала чувство сродни досаде. «Выставь себя...» Артур с купердяем и пошляком возьмись делить с нею ложки он дал бы ей повод ненавидеть себя может в костре и ненависти и страха остаться без крыши над головой сгорели бы и любовь и тоска по нему и желание все вернуть а так катя бродила по опустевшей квартире словно искала неизвестно чего и кого то ли ушедшее навсегда прошлое то ли саму себя ложилась на кровать которую делила с артуром Вставала под душ, выглядывала в окна, смотрела на место, куда бывший муж обычно ставил машину, а по субботам мыла, чистила, скребла. И каждую минуту, каждую секунду сознавала свое одиночество. В десять позвонила мать. Созванивались они не часто, виделись и того реже, и не сказать, чтобы к полному обоюдному удовольствию. Нет, не ссорились и не конфликтовали. просто мало понимали друг друга, потому что были слишком разные. Мать, по ее собственным словам, стояла на рынке. У нее была своя точка. Прежде точек было три на разных крытых городских рынках, которые теперь назывались торговыми центрами. Но торговли не стало и объемы пришлось сократить. Вера Сергеевна была женщина простая, без затей, обладающая деревенской сноровкой и хваткой, Хитроватая и бесцеремонная, шумная, громкоголосая, она заполняла собой пространство, заставляя остальных сжаться по углам. Вокруг нее все вертелось, бурлило, фонтанировало. «К чему этот трескучий гром, эти молнии?» – думала Катя каждый раз, испытывая досаду, когда мать начинала рассказывать, что в очередной раз затеяла ремонт или принялась сводить счеты с соседями. Молчаливая. Погруженная в себя Катя вызывала у матери смутную жалость и вместе с тем недоумение. Она ждала чего-то ясного и понятного. Непоседливых внуков, многолюдных семейных сборищ, совместных поездок на шашлыки, летних фотографий на фоне моря. Артура Вера Сергеевна недолюбливала и опасалась. Он казался еще более отстраненным и холодным, чем дочь. Тоже вечно говорил непонятное, смотрел со скрытой усмешкой. Но когда богатенький Выскочка бросил Катю, все стало еще запутаннее и хуже. Катя много раз хотела поговорить с матерью по душам, объяснить что-то, чего, по правде говоря, и сама не могла понять, а главное, попросить больше не задавать убийственных своей бестактности вопросов. Ну, не могла, не получалось. Не находилось слов. «Убираешься?» — спросила мать. «Ладно, я на минутку, как дела?» И, как обычно, не дожидаясь ответа, «Торговли нет!» Катя вздохнула. Это должно было изображать сочувствие. «Артур не звонил?» Вот зачем она каждый раз об этом спрашивает. Катя вцепилась в телефон и сжала челюсти, чтобы не заорать и не наговорить матери лишнего. С чего ему звонить? Мы развелись полгода назад. Ну, так-то да. Не знаешь, есть у него кто, если нет, может... Мама, прекрати, пожалуйста. Ничего не может. Все, все, не кипятись. Я чего звоню? Тетя Лида, ты ее знаешь, рядом со мной стоит. Обувь возит. Такие босоножки привезла. Мать причмокнула от удовольствия. Очень стильные. И как раз на твою ногу, на высокий подъем. Оставить тебе, посмотришь?» Катя еще не могла отойти от прежнего вопроса. Может, и стоило посмотреть, что за чудо привезла из Москвы тетя Лида. Но сама мысль тащиться через весь город, ловить на себе любопытствующие взгляды и многочисленных маминых товарок, вызывала тошноту. «Спасибо, мне есть что носить». Отрывисто бросила она, борясь подступающими слезами. «Как хочешь». Чувствовала, что мать обижена. «Я ведь как лучше...» Катя понимала. Теперь мама решит, будто дочь побрезговала, пренебрегла ее предложением, поскольку ставит себя слишком высоко, чтобы носить туфли, привезенные какой-то тетей Лидой из московской оптовой барахолки. Надо бы извиниться, объясниться с ней. Но что сказать? Что мама своими вопросами заставляет Катю чувствовать себя неудачницей? Если начать говорить всю правду, то двумя словами не отделаешься. Разговор получится долгий. «И тягостный. Кому это нужно?» Они скомканно попрощались, недовольные с собой и друг другом. «Ничего, как-нибудь в другой раз я приглашу ее в гости», — подумала Катя. «Приглашу и... и ничего хорошего. Скорее всего, не получится». Слишком много между ними непонимания и взаимного недовольства. Катя постаралась отмахнуться от тяжелых мыслей, включила музыку погромче. Она пылесосила под компьютерным столом, который стоял в углу комнаты возле окна. Раньше на нем размещался компьютер Артура, но он забрал компьютер, когда уходил. А стол так и остался. Голый, пустой, чересчур громоздкий для цветочного горшка и пары безделушек, которые водрузила на него Катя. Только место занимает. Вслух сказала она и выключила пылесос, вдруг почему-то разозлившись на ни в чем не повинный стол. Ей внезапно захотелось Избавиться от него. Стоит тут, раскорячился ни к селу, ни к городу. Артуру этот монстр не нужен. Он себе, наверное, новый купил. Вместе со всей остальной мебелью и квартирой. А ей оставила ту рухлить. Брось, никакая ты не рухлить. Пускай даже так. Заспорилась сама с собой Катя. Я от него избавлюсь и поставлю сюда кресло. Или тумбочку какую-нибудь. Вот именно, это она и сделает. Отправиться в магазин? И выберет что-то новенькое. Отличный повод привнести в жизнь хоть какое-то разнообразие. Но куда девать стол? Впрочем, это как раз не проблема. Мам, это опять я. Передумала? Насчет босоножек? Мать так обрадовалась, что Катя стала неловко. Нет. То есть, может, в другой раз, но я... В общем, у меня стол есть компьютерный. Хороший, с ящиками. Ты не знаешь, может, кому-то надо? Я бы бесплатно отдала. Мама оказалась своей стихии. Размолвка была забыта, она увлеченно взялась за дело, через некоторое время перезвонила и объявила. «Катюш, через час Дамир подъедет, заберет!» Чернявый, маленький, юркий Дамир показался Кате похожим на жука. Он не ходил, а бегал, на ходу постоянно вертел головой и размахивал тонкими, смуглыми руками-лапками. Катя он называл хозяйкой. Отказавшись от ее помощи, Дамир Принялся разбирать стол, бормоча себе под нос. Она ушла на кухню, чтобы не стоять у него над душой. «Хозяйка!» – позвал Дамир через какое-то время. Катя вернулась в комнату. Стол был почти разобран. Ящики лежали на полу рядом со столешницей. Дамир что-то сосредоточенно отвинчивал. Она спросила, зачем он звал ее, и Дамир мотнул головой в сторону дивана. «Вон, положил!» – выпало, когда от стены отодвигал. Катя подошла ближе и увидела белый пластиковый конверт, посередине застегивающийся на кнопку. «За стол завалился», — сказал Дамир, откручивая очередную гайку. «У меня тоже бывает. Ищешь, ищешь чего-нибудь. Оно лежит себе тихонечко и молчит». Катя криво улыбнулась, кивнула, вернулась на кухню с конвертом в руках, повертела его и открыла. Внутри оказались чистые листы бумаги, большая цветная фотография и флешка. На снимке был запечатлен дом, приземистый, одноэтажный, из белого кирпича. Дом как дом. Никакой надписи на обороте не было. Катя ничуть не удивилась находке. Артур владел агентством недвижимости. Подобно фотографии у него миллионы в конвертах и без, и в электронном виде, и в бумажном. Засунув снимок обратно, Катя вытащила флешку. Повертела ее в руках. Черный прямоугольничек без надписей и рисунков. Зато с колечком на витой серебристой цепочке. Можно использовать как брелок для ключей». Катя постаралась вспомнить, видела ли у Артура эту вещицу, но так и не сумела. Возможно, флешка принадлежит не Артуру, а кому-то из коллег или клиентов. Но, видимо, не так уж нужны ему снимок и флешка, раз за полгода не вспомнил о них, не попросил поискать пропажу. «Готово, хозяйка», — доложил Дамир. Катя положила флешку и конверт на подоконник и поспешила к нему. Дамир вынес разобранный стол в прихожую, потом перетащил к лифту. От предложения помочь спустить стол к машине снова отказался. «И так уже неудобно. Денег не берете». Он сунул руку в пакет, который принес с собой, и вынул коробку шоколадных конфет. «Это вам». «Зачем? Что мы как в паспортном столе?» Катя попыталась отказаться, но Дамир все же всучил ей пеструю коробку. «Почему в паспортном?» «Просто неудобно». Снова сказал он, и Катя сдалась. Все равно ведь не отстанет. После ухода Дамира в квартире остался его запах. Смесь сладковатого аромата одеколона, пота и еще чего-то терпкого, душноватого. Катя раскрыла Насте балконную дверь и все окна. На месте, где стоял стол, зияла дыра. Как будто зуб удалили, подумалось ей. Комнату сразу лишилась нужных пропорций, перекосилась. стала выглядеть убого и сиротливой, из чего ей вдруг приспичило убирать стол. Ладно, чего теперь жалеть? Катя протерла пол, убрала пушистые серые комки пыли, которая, оказывается, скопилась под столом, и решила, что тянуть с поездкой в мебельный не станет. Природа не терпит пустоты, надо бы поскорее заткнуть дыру, правда, пока не ясно чем. Остаток дня она бродила по шведскому магазину, всегда любила бывать в Икеа. Ей нравилась мебель, посуда, текстиль, домашняя утварь с труднопроизносимыми забавными названиями. Разумеется, набрала в тележку всякой ерунды, без которой прекрасно обходилась, но которая внезапно показалась такой нужной. В угол, где прежде стоял стол, Катя решила поставить маленький стеклянный стол и высокий торшер, похожий на белый кувшин с узким горлом. Вечерами Будет сидеть на диване, читать при свете торшера взятую со столика книгу. Идиллия. В тот же вечер Катя осуществила задуманное. Сидела, пила чай с лимоном, читала. На душе как будто стало немножечко легче. Может, Маша права? Чего ей жаловаться? Молодая. Можно даже не прибавлять смущенного оправдательного. еще. Симпатичная. Работа хорошая. Квартира большая. Красивая. Светильник вот модный купила. Надо встряхнуться. Перестать жалеть себя. Выползти из кокона. Изменить что-то. В окружающей обстановке, в отношениях с людьми. Катя протянула руку к выключателю. Щелчок. Выключила свет. Щелчок. Снова включила. Золотистый кружок, похожий на маленькое искусственное солнце, то исчезал, то и появлялся на потолке. Если бы все в жизни можно было изменить вот так одним легким нажатием на нужную клавишу, подумалась ей. Надавил на Delete и стер плохое, грустные воспоминания, напрасные надежды, боль, обиду. А потом взял и написал историю заново, так, как тебе хочется, с теми, кто останется с тобой навсегда.